Глава 15. Воздух у воды казался прохладнее. Хлоя вновь застегнула воротник куртки и спрятала в нём половину лица. Так было теплее. Она прислушивалась к звукам, издаваемым природой. Шелест сухой травы на холодной земле. Шорохи от лапок любопытных белок. Каждый шаг, под которым трещали сухие ветки. Хлоя распахнула взгляд, глядя в сгущающуюся тьму перед собой. Впервые она её не напугала. Сердце стало биться тише. Оно будто притаилось, ожидая дальнейших указаний замершего тела Хлоя. Она не поворачивалась к источнику тяжёлых и осторожных шагов, терпеливо ожидая, когда он сам объяснит ей, почему решил спуститься сюда. Он остановился прямо за её спиной. Его настойчивый запах беспрепятственно проникал в её нос. Хлоя плавно опустила веки, замедлив собственное дыхание. «Что ты здесь делаешь?» Голос Эдриана был подобен ключу, открывающему все двери. Низкий с хрипотцой. Но лишь от того, что его дыхание тоже замедлилось. В ночной тишине Хлоя отлично это ощущала. «Смотрю на то, что меня успокаивает. А что делаешь ты?» Эдриан помолчал. Хлоя не двигалась с места. «Наверное, делаю то же самое». «Я смотрю на озеро. На лес, что его окружает. Это в миллионы раз приятнее, чем...» Хлоя усмехнулась и медленно повернулась к нему. «А на что смотришь ты?» «На то, что доставляет мне удовольствие». Хлоя терпеливо вздохнула. «Зачем пришёл Блэк?» Спросила она, глядя в его глаза. В ярком свете полной луны они блестели настоящим бриллиантом. «А зачем сюда пришла ты?» Мне наскучила эта компания, от визга уши болят. «Зачем тогда приехала?» «А я и не хотела быть здесь, и сейчас не хочу. Но подругам весело, уезжать не хотят». «Если не хочешь находиться здесь, тогда тебе лучше уехать», ровным голосом сказал Эдриан. Внутренне Хлоя дрожала. «Сейчас Эдриан вызывал только острое, как нож, раздражение». Он не желал прямо отвечать на её вопросы, снова демонстрировал своё равнодушие, но при этом спустился сюда. «Ты пришёл, чтобы сказать мне это? Что мне лучше уехать?» Эдриан молчал. Его поведение вызывало сотни тысяч вопросов и пока ни на один Хлоя не находила ответа. «Ответь же уже что-нибудь, Блэк. Чего ты ждёшь от меня? А ты умеешь не вопросом на вопрос?» «Чего ты ждёшь от меня?» — повторил Эдриан. «Что я буду любезничать с тобой?» «Что?» — ахнула Хлоя. «Да чёрта с два мне сдалась твоя грёбанная любезность, Блэк. Этот вечер мог бы стать намного приятнее, если бы не промелькнула твоя наглая физиономия. Мне ничего от тебя не надо, понял? Достаточно того, что ты при любом удобном случае налетаешь на меня, называешь идиоткой, утверждая, что тебе всё равно на моё существование». Но при этом пять минут назад ты высверлил во мне дыру. Какого чёрта, Блэк? Разве тебе не на кого посмотреть? Влюблённых в тебя куриц вагон. Выбирай, не хочу. Что ты на меня-то уставился? Это вопрос, и ты хочешь, чтобы я ответил? Или просто выплеснул эмоции, потому что день не задался? Хлоя сжала кулачки. Она ненавидела Блэка. Ненавидела это место, ненавидела, что вновь пренебрегла своими желаниями. Она хотела домой. Хотела убраться из школы и просто поехать домой. Но вместо этого оказалась за городом, где толпа голых идиотов ликовала, выкрикивая имя того, кто в который... в который... который раз топтался по ней, как по коврику. «Повторяю, Блэк», — сказала она сквозь зубы. «От такого кретина, как ты, мне ничего и никогда не будет нужно. Будь у меня возможность. Я бы с радостью избавила себя от твоего постоянного присутствия». Ведь всё, что ты вызываешь во мне, беспредельное отвращение. И потому очень тебя прошу. Даже не смотри на меня. Не ходи за мной, не смей даже слово сказать в мою сторону. Три года ты делал это с завидным успехом. Постарайся продержаться ещё несколько месяцев. Как бы сильно я тебя ни бесила. Хлоя поспешила наверх. Подогреваемая злостью, она намеревалась немедленно покинуть это мерзкое сборище чёртовых фанатов Блэка. И если подруги откажутся... Она всё равно найдёт способ вернуться домой. Вернувшись к костру, Хлоя огляделась. Сары и Салли нигде не было видно. На их местах уже сидели незнакомые люди. Уехать без неё они не могли, Сара бы позвонила и... Чёртов рабиш со своим исследованием. Чёртов день. Как она ответила на звонок Сары, если телефон был дома? «Кто-нибудь едет в город?» Спросила она тех, кто сидел на брёвнах. Бен, стоявший недалеко от костра, сделал пару шагов вперёд. «Я собираюсь, а что? Тебя прихватить?» «Парень вроде бы ничего. Его тут многие знают, раз он не в первый раз делал для них фото». «Да, пожалуйста». Бен подошёл ближе. «Ты не видел моих подруг? Или Люка Роджерса? Или Клайва Симминса?» «Когда ты ушла, я вернулся к своей машине, чтобы взять фотоаппарат. А когда вернулся, никого из них уже здесь не было». Хлоя почувствовала себя брошенной. Она согласилась остаться здесь только из-за подруг. Они даже не беспокоились о ней. «Ладно, можем ехать?» «Конечно», — улыбнулся Бен. Они направились к машинам и шли бы куда медленнее, если бы Хлоя позволила. Как прогулялась, кстати. «Так себе, хочу поскорее оказаться дома». «Могу отправить тебе фотографии», — предложил Бен, повертев в руках фотоаппарат, что висел на шее. Скажи только адрес электронной почты. Не думаю, что хочу оставить в своей памяти эту ночь. Хлоя почувствовала себя виноватой. Извини просто, не моё это. Да, я уже понял. Внезапно Хлоя поднялась над землёй и в один миг оказалась на плече какого-то здоровяка. Блэк. Он держал её за бёдра, будто нёс огромное бревно. Как Арнольд Шварценеггер в первых минутах фильма «Коммандес». «Отпусти меня, Блэк!» — кричала Хлоя. Она била его по спине, пыталась вырваться, и плевать, что могла свалиться на землю. «Сейчас же! Отпусти меня!» «Что такое, Уорд? Позвонить подружкам не можешь, потому что телефона нет». Явно забавлялся он, хотя голос по-прежнему был прямым, как линейка. «Кретин! Ненавижу тебя, понял?» кричала она, избивая его спину. «Ненавижу, Блэк, ненавижу!» «Это я уже понял. Отдохни, Уорд» а то все силы потеряешь». «Оставь же ты меня уже в покое», закричала Хлоя, пытаясь вырваться. «Оставь!» «А если я не могу?» Чуть громче спросил Эдриан, продолжая идти вперёд. «Что тогда?» Хлоя часто заморгала. Волосы падали на глаза, а вся кровь в теле будто прилила к голове. «Почему это? Почему это ты не можешь, чёрт возьми, Блэк?» Эдриан остановился у своей машины, Распахнул пассажирскую дверцу и без труда усадил Хлою на кожаное сиденье. Будто плюшевого медвежонка, не весившего и килограмма. Она тут же схватилась за холодный металл, чтобы подняться на ноги, но Эдриан резко наклонился к самому её лицу. Хлоя с трудом проглотила слюну. Блэк находился в опасной близости от неё. В кратчайшей секунде от прикосновения её прохладного носика к его губам. «Не хочу» произнёс он полушёпотом. Гипнотический взгляд его чёрных глаз действовал на неё подобно успокоительному с эффектом онемения. «Я просто не хочу этого, Уорд, поняла?» Хлоя молча отрицательно покачала головой. Да так слабо и медленно, что этого практически невозможно было заметить. «А теперь позволь мне отвезти тебя домой». «Она спала?» А может, кто-то шарахнул её по голове у озера, и на самом деле Хлоя уже как полчаса была в отключке. Воспользовавшись её оцепенением, Эдриан захлопнул дверцу и в пару шагов обошёл автомобиль. Когда он сел за руль и завёл двигатель, Хлоя, всё ещё пребывая в состоянии шока, заметила вдали знакомую серебристую куртку. Это была Сара. Радовала, что подруга не оставила её, а просто ушла на прогулку с лучшим другом человека который только что вновь перевернул её мир с ног на голову. Она ведь сама хотела этот иной случай. Теперь пора бы разобраться.